С этой минуты граф подчинился ему всецело. Мюфа снова принялся за ревностное исполнение своих религиозных обязанностей. Вся жизнь его была разбита. Уступая целомудренному негодованию, проснувшемуся против него в Тюэллирийском дворце, он подал в отставку крест. Дочь его, Эстель, начала против него процесс из-за шестидесяти тысяч франков, которые достались ей по наследству от одной тетки и которые ей следовало получить при своем выходе замуж. Но он разорен и с трудом существовал на остатке своего когда-то громадного состояния. А тут еще жена обирала у него те крохи, которыми пренебрегла Нана. Сабина, развращенная той ролью, которую продажная женщина играла в семейной ее жизни, сама... Доканчивала крушение домашнего очага. Испытав ряд приключений, она вернулась к мужу, и он принял ее с христианской покорностью и всепрощением. Она всюду следовала за ним, как олицетворение его позора — Но он становился всё равнодушнее и равнодушнее к окружающему и дошел до того, что подобные вещи уже не причиняли ему более никаких страданий. Небо восхитило его из рук женщины, чтобы предать его в руки Божьи. Теперь... Он находил в сфере религиозного фанатизма те ощущения, которые когда-то давала ему страсть к нана. Тот же бессвязный лепет, те же мольбы и припадки отчаяния, то же самоуничижение существа — подавляемого сознанием своей отверженности и греховности. Коленопреклоненный на холодных церковных плитах, он снова испытывал былые наслаждения, заставлявшие лихорадочную дрожь пробегать по его членам и помрачавшие его разум, но зато доставлявшие удовлетворение какой-то смутной потребности его существа. Вечером, в тот день, когда у Мюфа произошел разрыв с Нана, Миньон явился в отель улицы Вилье. Он в это время начинал привыкать к присутствию Фошри, и даже находил много удобств в том, что жена его обзавелась мужем помимо его. Он предоставлял журналисту мелкие хозяйственные заботы, возлагал на него обязанности активного надзора за женой, употреблял на домашние нужды те деньги, которые тот, выручал со своих драматических успехов. А так как Фошри со своей стороны оказывался рассудительным малым, не проявлял нелепой ревности и не менее чем сам Миньон был сговорчив относительно тех случайных связей, которыми Роза пробавлялась на стороне, между обоими соперниками установилось наилучшее согласие. Они радовались своему союзу, доставлявшему им всевозможные удобства, и устраивали себе рядышком уютный уголок у общего домашнего очага, нисколько не стесняя друг друга. Все шло, как заведенная машина. Они соперничали друг с другом лишь в стремлении устроить общее благополучие. Вот и в упомянутый вечер миньон по совету Фошри явился в отель попробовать, не удастся ли ему сманить у Нана ее камеристку. Недюжинные таланты, который журналист сумел оценить как нельзя лучше. Роза за последнее время совсем из сил выбилась. В течение целого месяца ей все попадались неопытные горничные, которые то и дело ставили ее в самое неловкое положение. Когда Зоя отворила ему дверь, миньон трогал. Тотчас же отозвал ее в столовую. С первых же слов на губах ее появилась улыбка. Она объявила, что никаким образом не может принять его предложение, так как намерена отойти от барыни и устроиться собственным хозяйством. При этом... Она с видом скромного самодовольства добавила, что к ней ежедневно обращаются с предложениями подобного же рода. Все эти дамы рвут ее на расхват, и еще недавно госпожа Бланш сулила ей золотые горы, лишь бы она вернулась к ней. Оказывалось, что Зоя... Берет заведение госпожи Трику. В этом-то и состоял тот план, с которым она с давних пор носилась. На это предприятие она готова была рискнуть своими сбережениями. Задумала она вести дела очень широко. Она хотела нанять целый отель и соединить в нем всевозможные приятности. С этой-то целью она и думала подцепить атласную. Но теперь эта маленькая негодница, окончательно расстроив свое здоровье развратом, умирала в больнице.